Часть 5. Медико де ла песте. Эта маска получила название «Доктор чумы», «Медико де ла песте». В старину одним из самых страшных бедствий для Венеции была чума, которая посещала город несколько раз и уничтожала огромное количество жизней. Маску «Медико де ла песте» в обычное время не носили. Но во время эпидемии её надевали единственные люди, хоть как-то боровшиеся с болезнью, доктора, когда посещали пациентов. В её длинный клювообразный нос помещали чеснок, травы и различные ароматические масла и другие вещества. Считалось, что они предохраняют от заражения чумой. Поверх одежды врач носил тёмный длинный плащ из льняной или вощёной материи, из-за чего изрядно походил на зловещую птицу. а в руке держал специальную палку, чтобы не прикасаться к зачумленному руками. Позднее эта разновидность маски перешла на венецианский карнавал. Запирающие заклинания на чердачной двери снова кто-то тронул в мое отсутствие. Кота поблизости не было, поэтому осматривали мы их в Словении вдвоем. «Снимай эту путаницу!» — сказала она, наконец, сделав шаг назад. Будем выходить, и я тебе покажу <сих> более экономичный вариант. А то ты сюда чуть ли не треть резервов вкладываешь. Пока магическую силу не расходуешь, ничего, а вот завтра она тебе понадобится. Что будешь делать? Договорились, ответила я несколько нетерпеливо. Так кто сюда пытался войти? Ты можешь сказать? Н не могу. Такое впечатление, что сетку твою просто задели и всё. Ну ты ж амулет для записей поставила, посмотрим потом. Открывай. Меня любопытство разбирает. Люблю старые чердаки. Сейчас над Венецией весело дождливое дымка, и на чердаке было темновато. Мы подошли к картине, я привычным жестом сняла и отложила в сторону ткань. И лавиния щелчком пальцев зажгла магический фонарик. Со вчерашнего дня полотно не изменилось. Юная герцогиня по-прежнему требовательно смотрела на зрителей. Маска маретто валялась на полу, отброшенная, а в глубине комнаты виднелось зеркало в вычурной позолоченной раме. Госпожа Ретфилд обошла вокруг портрета, прочитала надпись на его тыльной стороне. И вновь остановилась перед Лаурой Виченте дель Джованйоло. Вообще, говоря, я слышала только об одном случае, когда портрет изменялся, так сказать, без участия художника, сообщила она, не отрывая глаз от картины. В Лондон Вике в 1892 году Я тогда только пришла работать в службу маги безопасности и участвовала в расследовании. Скверная была история и плохо кончилась и для художника, и для модели. Не боишься? Боюсь, пожала я плечами. Ну и что ж ты преподелаешь? Я имела неосторожность влезть в эту историю, и мне теперь кажется, он ну, только не смейся латно. даже и не думала смеяться мне кажется что эта девушка на меня надеется лавиния повернулась и внимательно на меня взглянула эка ты романтичная ладно никаких тёмных следов я тут не вижу более того в этом полотне вообще нет магии только краски холст и работа живописца А потом, в, в Лондон-Вике, магия была, жадно спросила я: "Ещё какая?" Тут я быстренько посчитала. История, упомянутая Лавинией, случилась почти 300 лет назад. "Мамочка моя, это сколько же ей лет, а я с ней на ты?" Видимо, мысли эти отпечатались у меня на лице, потому что госпожа Рэтфилд вдруг расхохоталась и похлопала меня по руке. Нора. Я уже привыкла, что большинство окружающих младше меня намного. Меня это нисколько не заботит. Так что, ты говоришь, менялась на картине. Записывающий кристалл показал нам только горничную, которая мыла лестницу и руди, наблюдавшего за ней с верхней площадки. Кот и задел твою сетку. Сделала вывод Лавиния. Ладно, ты про тетрадь не забыла? Прячь ее в сейф. Да мне пора. Пройдусь до своего каботта. Может, какие-то подарки куплю. Маску, например. Она усмехнулась каким-то своим мыслям и шагнула к двери. Но в этот момент в кабинет вошла горничная с пакетом. Вам доставка, сеньора. Иска Торнабони. Спасибо, Мария, положите на стол. Расеина сказала: "Я запираю сейф". Интересно, а что там может быть? Под упаковочной бумагой была довольно большая коробка, оклеенная красной золотой тканью. Подняв крышку, я вытащила из упаковочных стружек маску белую с нанесенным серебром и лазурью рисунком каких-то фантастических растений с длинным изогнутым носом, больше напоминающим птичий клюв. «Смотри, тут еще что-то!» Лавинья поворошила стружки и достала флакон из молочно-белого и синего стекла, свитого в причудливый узор. Она открыла крышку и осторожно помахала на себя ладонью, стараясь уловить запах. По моему, апельсин и что-то вроде бергамота. Яда я не чувствую. Магия наложена совсем слабенькая, только чтоб аромат долго держался. Я поднесла к флакону браслет, но и он вёл себя спокойно. Взяв в руки маску, приложила её к лицу и подошла к небольшому зеркалу, висящему на стене в простенькой между книжными шкафами. Маска доктора, пояснила я. Судя по всему, старинной работы. Там записки нет? Есть. Лавиния протянула мне листок, на котором чётким почерком было написано только: "Удачи и твёрдой руки, Жан-Батиста". Ну вот, видимо, пожелание перед завтрашней операцией, прокомментировала я. Слушай, а ты не боишься надевать маску, поглядев на Карло? Вдруг она не захочет сниматься, неожиданно спросила Лавиния. Мне вот жутковато как-то делается. Почему-то не боюсь. Я понюхала масло во флаконе и закуприла его. Наверное, дело в том, что с самого начала Венеция приняла меня за свою. Будь осторожнее, совершенно серьёзно ответила мне госпожа Ретфилд. Смотри, куда шагаешь. Я кивнула и неожиданно даже для себя сказала: "Куда больше меня пугают старые зеркала, и от того, что на портрете Лауры Виченти появилось какое-то зеркало, мне не по себе". "Да, пожалуй. Только тьма знает, кто может поселиться в глубине старого стекла. Меня передернуло. Перед завтрашней операцией мне нужно было поговорить с Карлом. Меня ждали к ужину в Ка-Контарини, и милейшая Джузепина чуть было не обиделась, когда я сообщила, что собираюсь есть вне дома. Гнев на милость она сменила тогда, когда я отдала ей распечатки рецептов креольской и каджунской кухни, присланных мисс Лавироль, секретарши моей матушки. Выйдя из гандолы, я отправила Массимо отдыхать. Неизвестно, насколько я задержусь у Кантарени, и уж всяко меня отправят домой на их катере. Биатриче, перебравшаяся в этот особняк ещё вчера, Пока не очень освоилась с ролью невесты и жалость к Карло. После ужина мне даже пришлось мягко попросить её оставить нас с пациентом наедине. Наконец дверь в малой гостиной затворилась, и Карло устроился в кресле напротив меня. Волнуетесь? спросила я. Уже нет, ответил он спокойно. В первый раз, когда пытались это снять, нервничал ужасно, а сейчас понял, что от меня уже ничего не зависит. Как будет, так и будет. А сколько продлится операция? Это зависит от многих факторов. От полутора до 4 часов. Ну, то есть к вечеру-то я уже точно буду знать, с каким лицом мне жить дальше. Нет, Карло. Я покачала головой. По окончании операции на 72 часа, пока будет приживаться пелис, я погружу вас в сон. Нельзя оставлять даже малейшей вероятности, что вы заденете новую кожу. Понятно. Он потрогал серебряную маску на своём лице, потом оживившись, сказал: "Я принёс свой снимок незадолго до этого. Оказывается, он был у Бятричи". Я взяла картинку Очень красивый молодой человек весело смеясь протягивает бокал с красным вином навстречу невидимому собеседнику. Хорошее лицо. Было бы здорово, если бы удалось полностью восстановить соответствие. Скажите, Карло, а почему вы её не искали тогда, год назад? Ну, тут всё очень просто, усмехнулся он. Сперва я был в ярости и во всём винил беа. Потом стал думать и анализировать, и понял, что она-то уж точно ни при чём. Стал искать, ну, насколько мог искать с маской вместо лица. Даже у нас в Венеции всё-таки не принято ходить в маске всегда. Отправлял слуг, просил друзей, куда-то обращался сам, но поиски мои словно упирались в стену. Родных у неё нет, спрятать её мог только брат, но брат умер». Никакие официальные органы об Абитриче Каталане ничего сказать не могли. Он встал, прошёлся по гостиной, потом резко повернулся ко мне. "Пьетра, сказал мне о ваших подозрениях. Этого дурачка к виду я немного знал и согласен, ему не по зубам такая сложная магия, как это". Карло вновь дотронулся до дамаски. "Но вот убить, я не могу понять, кому я так помешал?" «Конечно, мой образ жизни был далеко не безупречен». «Хорошо, что ты это понимаешь», — сказал вошедший в гостиную Пьетро. «Не помешаю. Мы практически закончили», — ответила я. «Вы хотели бы мне показать, где я буду работать завтра». Взяв скальпель, я вознесла короткую молитву Бригитте, и сделал разрез точно по границе нормальной кожи и непостижимым образом соединённого с ней металла. Амулеты, останавливающие кровоток, исправно работали. Те редкие капли, которые не улавливались, снимал тампоном Родарико Димайо. Я знала, что справа и чуть сзади, за щитом, отградившим стерильную зону, стоят Лавиния, Пьетро и Биатриче. Напрасно, конечно, девушка пожаловала присутствовать, зрелище будет неопетитное. В роли анестезиолога сегодня выступал Джованни Тедеска, врач семьи Контарини. Его заботой было погрузить пациента в глубокий магический сон и следить за жизненными показателями. Разрез дошёл до конца, завершив круг, и я посмотрела на Родрико. Ну что, Пробуем снять. Как ты думаешь, она полностью вросла в кожу или только по краям? Ответил он вопросом на вопрос. Ну ты же понимаешь, как бы там ни было делать надо. И подцепив серебряный край маски, я осторожно за неё потянула. Много позже, вспоминая эту операцию, я понимаю, что не взялась бы за неё ни за что, ни за какие блага этого и иных миров, если бы знала, что нас ждёт. Никогда в жизни больше мне не было так страшно. Разумеется, серебро заменило кожу лица полностью. Нечего было и мечтать, что это всё срослось лишь по краям, и, конечно, его пришлось срезать. по миллиметру проникая под треклятую маску. Амолеты не выдержали в какой-то момент, и кровь потекла, сразу заливая операционное поле. Доктор Тедеска тихо сказал: "Вот тьма, он просыпается, придётся добавлять медикаментозно". Краем уха я услышала, как где-то в тысячи километров от стала раздался женский вскрик, и Пьетра раздражённо прошипел кому-то: "Уведите её отсюда". Лавния, помогай, рявкнула я, не заботясь уже о вежливости. Если можешь, подпитай эти сафраны штуки. Попробую. Спокойный голос госпожи Ретфилд прозвучал рядом, и через мгновение кровотечение уменьшилось, а потом и совсем иссякло. Не могу подрезать возле глаз. Чья-то рука промокнула марлевым тампоном пот на моём лбу. Родриго, ты не подлезешь? Нет. должен не достаю, ответил он. Попробуем убрать маску по частям. Погоди, я попытаюсь подобраться воздушным лезвием, остановила его магичка. Его можно изогнуть до нужной формы вот так. Я бросила взгляд на экран, куда ещё один амулет, пока исправно работающий, транслировал схему операционного поля и пройденных участков. Слава Бригите, осталось немного. Зато самое сложное нос, виски и зона около глаз. Наконец скальпель полетел в лоток, воздушный нож и стайл, и лавения сделала шаг назад. Так, вроде бы всё. Подняв глаза на Родерика, я спросила: "Взяли?" И мы сняли серебряного двойника с той анатомической модели лицевых мышц. который предстояло стать нормальным человеческим лицом. Ещё через полчаса всё было закончено. Спасителя Карла увезли в комнату, где ему предстояло провести ближайшие 72 часа под воздухом непроницаемым абсолютным щитом. Слой пелеса был нанесён по точно рассчитанной схеме, в соответствии со снимком, скреплён в должных точках соответствующими заклинаниями и уже начал свою работу. Всего трое суток, и если никакие катаклизмы не разрушат этот дом, молодой человек придет в себя и будет жить нормальной человеческой жизнью. Я проконтролировала, как Карло был устроен, сказала пару слов сиделке, поблагодарила доктора Тедеско за отличную работу и пошла мыть руки и переодеваться. Дима ее посмотрел на часы, отказался от предложения перекусить, сказав, что хочет успеть на поезд в 15:10. Так давайте я открою вам портал в Медиоланом, предложила Лавиния, о чём-то тихо разговаривая с Бьятриче. Увы, Родриго махнул рукой. К сожалению, я абсолютно не переношу порталов. Сразу же давление подскакивает до критических значений. Проводив его до катера, я вернулась к хозяину дома, и пока мы уничтожали Сарда-Инсаур, задала вопрос, давно вертевшийся у меня на языке. «Петру, удалось ли найти, по кому ударил откат от проклятия? Что принесли ваши ветерки?» «Очень странные вести», — ответил он, откладывая вилку. «Единственный реальный ущерб — это Кадамиане». та самая трещина, о которой говорят даже рыбы в водах лагуны, продолжила Лавиния. Вы думаете, это не может быть вызвано тем самым другим концом лопнувшей струны? спросил Пьетро. Мне кажется, нет. В не многих предыдущих случаях, когда удавалось снять сильное проклятие, особенно посмертное, Оно касалось не дома или имущества, а всегда самого мага, который его разрабатывал и или, педантично добавила я, или накладывал, кивнула Лавиния. То есть трещина, фигурально выражаясь, должна была не в фасаде дома случиться, а переломать кости умельцу. Слушайте, меня осенила идея. А не может ли быть, что автору формулы накрыло в момент её использования? Мы ведь выяснили, что Гвидо Каталани был не слишком умелым магом, мог что-то не так произнести. Ну, в принципе, медленно проговорил Пьетро и приглянулся с госпожой Рэдфилд. Особенно в момент смерти, добавила она. Хозяин дома вскочил и вышел из столовой. Вернулся он минут через пятнадцать, когда мы уже доедали Ризотто Нейро, а белое вино в бутылке достигло критически низкого уровня. Сев за стол, Пьетро с залпом выпил то, что оставалось в его бокале, и сообщил. В тот же день, когда Карло получил свое проклятие, паралич разбил Франко Малепьеро. И что же здесь необычного? Я пожала плечами. Резкий скачок давления, кровоизлияние в мозг. Франко, один из шести братьев Малипьеро, они известны в городе своим необузданным нравом и несокрушимым здоровьем. Ему нет ещё 40, и незадолго до интересующей нас даты Франко проходил полное медицинское обследование, никаких, даже тени намёка на проблемы не нашли. А зачем ему понадобилось полное медицинское обследование? спросила вдруг Лавиния. Ну вот мои коллеги по службе магбезопасности проходят его обязательно дважды в год, но это понятно. А к примеру, кое-кого из преподавателей академии можно к целителю или врачу загнать только угрозами. Я этого не знаю. Пётр покачал головой, но выясню. От десерта все отказались. Пожалуй, я попрощаюсь. Госпожа Рэдфилд встала из-за стола. Завтра рано утром у меня практические занятия с седьмым курсом, а у этих студентов иной раз появляется довольно злокозненное чувство юмора. Нора Вечером во вторник, если ничего не поменяется, я буду у тебя. Она исчезла в голубом овале открывшегося портала, а я повернулась к Пьетро и сказала: Мне понадобится кто-то вроде охранника на пару дней, в среду и в четверг на следующей неделе. У вас найдётся? Мак, стрелок или просто квалифицированный охранник? Думаю, охранника будет вполне достаточно, улыбнулась я. Завтра утром я загляну, чтобы посмотреть, как наш пациент. Вернувшись домой, я нашла на письменном столе в кабинете большой конверт с красными сургучными печатями да нелеза официального вида. Внутри оказалось свидетельство о собственности на Кавеченте. Заверенные советом 12, нотариальный контракт и выписка из реестра собственности. Всё на моё имя. Ну что же. Пьетро Контарини щедро расплатился за выполненную операцию. Даже если я не получу гражданство Сирениссимы, этот дом принадлежит теперь мне. Странное ощущение. До сих пор я жила, оказывается, будто на круизном корабле. Всё отлично, но завтра суднo придёт в порт, пассажиры сойдут на берег и отправятся кто куда. А сейчас я поняла вдруг, что вот это кожаное кресло, уголь в камине, зеркала в гардеробной, мебель в чехлах на чердаке и гандолы вместе с красными бархатными подушками, всё это принадлежит мне. Почему-то дом в Бостоне не казался мне настолько личным. Впрочем, тот особняк выбирала и обставляла мама, пока я вместе с Фрэнком занималась организацией работы клиники, оперировала и преподавала. Что говорить, там даже сад. Оказался копией сада миссис Вандер Вален. Так, нужно отослать копии всех документов господину Хюльтениусу. Пока я сканировала бумаги и писала сопроводительное письмо, прошло довольно много времени. Нажав кнопку «Отправить», я просмотрела все то, что насыпалось за сегодняшний день в электронную почту, с удовольствием ответила согласием на приглашение осенью прочесть курс лекций в Университете Христиании и распечатала еще десяток рецептов, присланных моей матушкой. Пожалуй, уже можно устраивать небольшой прием с изюминкой в виде кухни Нового Света, Заодно и отпраздную вступление в ряды местных домовладельцев. Я начала набрасывать список гостей, но в дверь кабинета постучали. На пороге стояла Альма. "Нор, здравствуй", сказала она и замолчала. "У тебя есть минута?" "Да, конечно". Я махнула рукой, предлагая ей сесть. "Я завтра уезжаю. Она не смотрела на меня, крутя на пальце кольцо. "Да, я помню. Ты как прошла операция?" "Пока не знаю. Всё будет понятно через трое суток. Ты же помнишь, пелис должен сформировать все покровы. Мне очень жаль, что так получилось." Альма наконец подняла взгляд. "Но в этом городе я жить не могу. Да и честно говоря, Секретарь, тебе здесь без надобности. Наверное, ты права. Я вздохнула. А сколько у тебя завтра диррежабль отправляется? Посадка в 8:00 утра, отправление в 9:00. К 5:00 я уже буду в Летеции. Хорошо, Максим отвезёт тебя к причалам. Нет, нет, я уже вызвала катер. В гандоле меня укачивает. Не понимаю, как ты можешь передвигаться в этой лотчонке? В голосе Альмы прорвалось раздражение. Я пожала плечами, в основном с удовольствием. Ладно, Нора, не буду затягивать прощание. Она встала и шагнула к двери, потом обернулась и добавила: "Я уверена, что ты пожалеешь о своём решении и будешь ждать, когда ты вернёшься в Бостон". Дверь захлопнулась, и я мысленно ответила: Даже если я пожалею 40 раз, решение было моё, и ты всё равно об этом не узнаешь. Настроение испортилось. И составление списка гостей я отложила, убрав наброски в сейф вместе с документами на дом. Нужно взглянуть на бальный зал. Я туда, кажется, и не заходила с тех пор, как перебралась в Ковеченто. Званком я вызвала горничную и попросила её прислать в зал синьору Пальдини. Мария присела в реверансе и исчезла. Зал был белым, с традиционными высокими стрельчатыми окнами, смотревшими на Гранд-канал. Мебели здесь практически не было, кроме пары пуфиков и рояля в углу. Получается, если звать гостей числом больше 5, то нужно покупать мебель сюда. Большой обеденный стол в столовую и ещё прорву всего. Как вы думаете, сеньора Пальдинии, мы сможем использовать что-то из мебели, хранящейся на чердаке? Азадачила я вопросом вашедшую экономку. Нужно посмотреть, сеньора задумчиво ответила она, проведя пальцем по запылившейся поверхности лаковой консоли и покачав головой. Насколько я помню, там были кресла и пуфы, которые когда-то стояли здесь, в бальном зале, и три или четыре ломберных столика. Только вот в каком они состоянии, всё нужно проверить. Проверка привела к тому, что мы обе запыхались и слегка пропылились, зато нашли упомянутую мебель в очень приличном виде. Приведя себя в порядок, переместились в кабинет и обсудили, что же нужно купить, чтобы вернуть ковечента былой блеск. И удовлетворённая экономка отправилась наводить страх на горничных. Но пыль-то и в самом деле не была вытерта. Я взглянула на часы и решительно взялась за коммуникатор. Не хочу ужинать одна. Вообще-то, увидев на экране коммуникатора лицо Жан-Батиста Торнабони, я немного занервничала. То есть, говоря честно, у меня просто сердце ушло в пятки. Но он улыбнулся так радостно, что уже совсем легко, я сказала: "Простите меня, Жан-Батиста, я съездила в старый порт без вас". Так уж получилось. Даже не знаю, протянул он Можно ли такое прощать? Вам придётся загладить свою вину, синьора. Ужин, может, её слегка искупить. Ну, по крайней мере, положит начало. Тогда я заеду за вами через час. Успеете собраться? Не дал он мне договорить. Постараюсь, но скажите хоть, куда мы поедем? Нужна маска, вечернее платье, что-то особое. Маска не помешает, а так обычная одежда. Мы отправимся ужинать в одну старую тратторию на Торчелло. Там отлично готовят крабов. Ну, раз обычная одежда, пусть платье повесят в гардеробной. Ограничусь душем и сменю рубашку на свежую. Над ваской я задумалась. Протянула было руку к подарку Джан-Батисты, доторе де ла Песте, но потом решительно взяла простую черную маску Коломбину. Сбежав с лестницы, заглянула на кухню и отдала кухарке новые распечатки рецептов, добавив «Я подумала над вашей идеей, Джузеппина, и планирую устроить ужин для друзей». «Прием, сеньора!» По правилам меня это повелительница миксеров и укротительница котлет. Ужин в стиле нового света, музыка и танцы. Мм. Она зажмурилась и повела носом. В воздухе явственно запахло булочками с ванильным кремом, и я сглотнула слюну. Джозапина открыла глаза и уставилась на меня с некоторой алчностью. Вы не опоздали домой, синьора. И вот, теперь голодный, как бродячий котёнок. Мрр, подлил масло в огонь руди, запрыгнувший на высокую табуретку возле стула. Тарелку пасты, синьора, или, может быть, министроне для начала. Кухарка засучила рукава и взяла в руки половник. Нет, нет, моя дорогая, торопливо сказала я. Меня пригласили ужинать, вот я прямо сейчас уже иду. Не знаю точно куда, но мне сказали, что там хорошо готовят. И я готов повторить сказанное. Раздался за моей спиной весёлый голос Жан-Батисты. Вот интересно, с каких пор представители высшего света заходят на кухню в чужом доме словно на свою. Однако его появление смягчило мою суровую кухарку. И я смогла без угрызений совести попросить к завтраку те самые ванильные булочки. Ужин на острове Торчелло был очень спокойным. Меня, наконец, настиг откат после операции, навалилась усталость, и в какой-то момент я даже пожалела, что не ограничилась бокалом вина и тарелкой министроны дома. Но еда оказалась действительно превосходной. Домашнее вино освежало и разгоняло усталость, а мой сегодняшний компаньон, словно почувствовав моё нежелание говорить, и сам был молчалив. Волны бились о каменистые ступени, и от ветки мимозы, стоящей на столе в простом стеклянном стакане, шёл густой аромат. Промокнув последние капли восхитительного соуса кусочком белого хлеба, я жалобно посмотрела на Жан-Батиста и сказала: По-моему, я съела свою норму на 3 дня вперёд, и на десерт меня уже не хватит. Кофе? Мужчина помахал рукой официанту. Нет, иначе я не засну. Домой, и завтра я буду спать до обеда. В гондоле Жан-Батист спросил у меня: "Нора, вы смертельно устали?" «Или хватит сил на десятиминутную прогулку?» «М-м-м, я прислушалась к себе. Ноги умеренно гудели, но, в принципе, пока я не падала в изнеможении». «Хватит, ваше предложение. Увидите?» Лодка причалила недалеко от Риальто, возле небольшого храма Ниалы, будто вросшего в землю. В окне горел небольшой огонёк, и мой спутник сказал: "Читают наставление над усопшим. У тех, кто поклоняется белой богине, положено в течение суток после смерти читать священные тексты, чтобы душа умершего нашла верный путь. У этого храма небольшая община, всего человек 200, так что, я думаю, ночное бдение взял на себя здешний пастырь. Вот, посмотрите, Он подвёл меня к фасаду церкви и показал на мозаичное изображение женщины в белом хитоне, стоящей на каком-то цветке. Этой мозаике столько же лет, сколько храму, а он построен в 12 веке. В колеблющемся свете магического фонарика я рассмотрела тонкое печальное лицо нялы, тёмные волосы, убранные в простую причёску, свиток в руках. Подумать только, больше тысячи лет этому изображению. А Жан-Батист в тем времени увлёк меня в узкую кале, провёл по мостику над узеньким, метра 2 шириной каналом и остановился перед высокой узорчатой решёткой. Минутку, проговорил он, жестом фокусника доставая откуда-то два огромных ключа. Теперь закройте глаза. Я послушно зажмурилась. Брякнул металл о металл, заскрипели петли, и мужская рука уверенно повела меня вперёд, по гладким каменным плитам. Зажурчала вода. Мы остановились, и мой чечерон разрешил мне смотреть. Мы стояли в квадратном дворе, в центре его пел в свою песню небольшой фонтан, окаймлённый кустами роз, и их аромат плыл в воздухе. Дорожка прихотливо извивалась под высокими деревьями, усеянными крупными белыми цветами. А запрокинув голову, я увидела россыпь звёзд. Жан-Батист повернул меня к себе и поцеловал. Я сдержала данное самой себе обещание и проспала на следующий день почти до обеда. Ничего удивительного в этом не было. Десятиминутная прогулка незаметно превратилась в 2 часа. Мы целовались на каждом шагу. Совсем уже не вспомню, как я добралась до постели. Если бы не аромат кофе и ванили, я бы и ещё пару часов прихватила, но кофе хотелось всё-таки больше. Так что я села в кровати и открыла глаза. Глубокая со горничная поставила предо мной поднос с чашкой Сливочником тарелка из булочками и вазочкой с алым маком. За окном в моём собственном маленьком садике перекликались птицы. День обещал солнце и тепло, и жизнь определённо была прекрасна. Идея приёма захватила Джузепину, как гномий хирд, дружина, захватывает неохраняемый рудник, то есть мгновенно Теперь она тренировалась в приготовлении блюд по рецептам, полученным от моей матушки, а в тех случаях, когда каких-то ингредиентов найти не удавалось, настигала меня в любой точке Кавиченте и расспрашивала о том, что же такое каджунская смесь и чем можно заменить копчёный чили. Процесс уплотнения геля и формирования эпидермиса и прочего шёл вполне в штатном режиме. В принципе, по прошествии двух суток уже можно было бы разбудить пациента, но я придерживался того мнения, что торопиться в данном случае ни к чему. 6 раз в сутки Карла подпитывали капельницами, обратные процессы тоже не представляли труда для опытных сиделок. Вообще, медицинское крыло Какантарини было столь обширным и так хорошо оборудованным, Што невольно я задала себе вопрос: к каким военным действиям они готовятся? Не утерпев, я спросила об этом Пьетро. Тот посмотрел на недоумевающе, потом расхохотался. Нора, это традиция, идущая ещё с моего прапрадеда, лет 700 назад, когда мессэр Лодовико построил этот дом, в нём было три корпуса. Жилой, казарма и госпиталь. И вот это крыло. Он широким жестом обвёл рукой палаты, операционную, инструментальную и кабинет врачей. Использовалось, ох, как часто. С тех пор, как он Тарини изрядно разросся, но госпитальный отсек мы сохраняем и совершенствуем. Понятно, протянул я. Ничего не было понятно. Граф явно не договаривал. Но зачем мне лишние тайны? Мне и имеющихся хватает. После утреннего визита к пациенту мы с Франческой отправились на Мурано. Мне хотелось купить новую лампу для письменного стола или просто абажур к старой. У моей подруги тоже были свои планы. Лампу я выбирала долго. сравнивала и предвкушала, какая будет лучше смотреться на моём рабочем столе и не станет слишком уж резко диссонировать с компьютером. Хороша была светящаяся со ваза из золотистого стекла с букетом синих и фиолетовых ирисов, но свет получался слишком уж рассеянный. Или взять её в качестве ночника? Забавная лампа-шар из красных и прозрачных стеклянных блинчиков, дрожащих на тонких ножках, показалась мне слишком уж модернистской. Как её родственница из зелёных длинных листьев с молочно-белыми и золотыми бубенчиками на концах. Нет, хотелось классики, пусть и слегка вычурной. Чёрный лак и золотые карпы моего кабинета требовали именно её. Наконец я нашла искомое. Зелёное стекло с золотой гравировкой, классической формы ваза, из которой вырастала невысокая ножка, заканчивающаяся изящным колпачком того же цвета травы, но только более светлого. Подозвав продавца, я попросила запаковать мою находку и доставить её в Кавиченто. Потом вздохнула, махнула рукой и добавила вазу с ирисами. Поставлю на ночной столик и буду надеяться, что Руди не смахнёт её на пол. Я расплатилась и побрела по выставочным залам в поисках Франчески. Тут внимание моё привлекла распахнутая дверь. Странно, раньше она всё время была закрыта. Появилось что-то новое? Я заглянула в проём. Небольшой зал, даже скорее комната, две витрины с бокалами и вазами и высокое напольное зеркало. Зеркало, мне кажется, или именно его я видела, когда портрет Лауры дель Джованйолли очередной раз изменился. Высокое, в мой рост, на бронзовых массивных львиных лапах. Рама, разумеется, стеклянная, со строгим пурпурным геометрическим рисунком. Вас что-то заинтересовало, сеньора? Раздался за моей спиной голос. Знакомый голос. Мастер Вельди, да. Добрый день. Я повернулась к нему. Да, очень красивое зеркало. Я таких больших здесь не видела. Мы их редко делаем, только если под заказ. Настенные пользуются куда большим спросом. А это? О, это зеркало особый случай. Дирекция решила расширить мастерские и стала для этого сносить старый склад. Там в одной из секций его и нашли. Судя по орнаменту и тону отделки, это конец XVIII века. Работа, скорее всего, семьи Сальвиати. А для кого его делали? Установить нельзя, жадно спросила я. Можно попробовать. Вас оно заинтересовало? Должен сразу сказать, это очень дорого даже без истории. Синьор Бароузи, Владелец фабрики предварительно оценил этот предмет в восемь тысяч дукатов.